Глава 44. И, несмотря на это, когда в следующее воскресенье мисс Прайс предложила Филиппу сводить его в Лувр, он согласился. Она подвела его к Моне Лизе. Филип глядел на картину с безотчетным разочарованием. Однако он столько раз перечитывал чеканную прозу Уолтера Патера которая вдохнула новую красоту в эту самую знаменитую на свете картину, что многое помнил наизусть, и повторил вслух мисс Прайс. — Литературщина, — сказала она с презрением, — лучше вам все это поскорее забыть. Она показала ему полотно Рембрандта и произнесла по этому поводу все, что полагалось произнести, став против Христа. С учениками в М. Маусе, она сказала, когда вы почувствуете красоту этой картины, вы начнете разбираться в живописи. Она показала ему Адалиску и ручей Энгра. Фанни Прайс была властным гидом, она не разрешала ему мешкать возле полотен, у которых ему хотелось постоять подольше, и требовала, чтобы он восхищался тем, чем восхищалась она сама. Она относилась к своим занятиям живописью с такой потрясающей серьезностью, что когда Филипп, проходя по большой галерее, остановился у окна, выходящего на тюлери, где все было мирно, солнечно и ясно, словно на картинах Рафаэля, и воскликнул ⁇ Взгляните, какая прелесть! ⁇⁇ Давайте постоим хоть минутку. ⁇ Она ответила с полным равнодушием ⁇ Да, ничего! ⁇ Но мы ведь пришли смотреть картины. Легкий, дразнящий осенний воздух веселил сердце Филиппа, и когда около полудня они вышли в огромный двор Лувра, ему захотелось воскликнуть как Фланагану к чертям ваше искусство. Послушайте, давайте зайдем в какой-нибудь ресторанчик на Бульмише и перекусим, предложил он своей спутнице. Бульмише, Бульвар Сен-Мишель. Мисс Прайс Посмотрел на него с подозрением. «У меня есть обед дома. Не беда, съедите его завтра. Разрешите мне вас угостить?» «Не понимаю, зачем вам это нужно?» «Мне будет приятно», — ответил он ей с улыбкой. Они перешли реку. На углу бульвара Сен-Мишель был ресторанчик. «Зайдем сюда?» «Нет, не хочу». Здесь, видно, слишком дорого. Она решительно пошла дальше, и Филипп был вынужден последовать за ней. Пройдя несколько шагов, они подошли к ресторану поменьше. На столиках возле него под тентом уже обедало человек десять. В окне большими белыми буквами было написано «Второй завтрак» — 1,25 франка включая вино. Но дешевле ничего не найдешь, и выглядит очень прилично. Они уселись за свободный столик и стали дожидаться первого блюда-меню — яичницы. Филипп с восторгом разглядывал прохожих. Сердце его переполняло какое-то теплое чувство. Он устал, но был доволен. Поглядите на этого человека в блузе. Какая прелесть! Он взглянул на мисс Прайс. И к удивлению своему увидел, что она уставилась в тарелку, не обращая внимания на окружающих, и по щекам ее катятся крупные слезы. «Что с вами?» — воскликнул он. «Если вы мне скажете хоть слово, я сейчас же встану и уйду», — ответила она. Филипп был в полнейшей растерянности, но, к счастью, принесли яичницу. Он разделил ее пополам, и они стали есть. Филипп старался завязать беседу о посторонних вещах. Ему казалось, что и мисс Прайс пытается разговаривать приветливо, однако обед нельзя было назвать веселым. Филипп был брезглив, а мисс Прайс ела так некрасиво, что у него пропал всякий аппетит. Она жадно глотала пищу, чавкала, словно дикий зверь в зоопарке, и, покончив с каким-нибудь блюдом, начисто вытирала тарелку кусочком хлеба, словно боялась оставить хоть каплю подливки. Им подали камамбер, и Филипп с отвращением увидел, что она съела всю порцию вместе с коркой. Она ела с такой жадностью, словно умирала с голоду. Поведение мисс Прайс было необъяснимо. Расставаясь с ней в самых дружеских отношениях, он не был уверен, что на завтра она не встретит его, враждебно надувшись. Однако он многому от нее научился. Не умея сама рисовать, она знала все, чему здесь обучали. Ее замечания помогали ему. Помогала ему и миссис Отер. Иногда работа его критиковала мисс Челес. Филипу приносила пользу и бойкое красноречие Лоусона, и подражание Клаттону. Фанни Прайс терпеть не могла, когда он пользовался чьими-нибудь советами, кроме ее собственных, и когда он просил ее помощи после того, как разговаривал с кем-нибудь еще, она грубо ему отказывала. Товарищи по студии Лоусон, Клаттон и Фланаган не переставали его дразнить, «Ты, парень, постерегись, — говорили они ему, — она ведь в тебя влюблена». «Ну что за ерунда?» — отшучивался Филипп. Мысль, что мисс Прайс может быть в кого-нибудь влюблена, казалась ему совершенно нелепой. Стоило ему подумать о ее непривлекательной внешности, немытых космах волос, грязных руках, о коричневом платье с сальными пятнами и обтрепанным подолом, которого она не снимала. Его пробирала дрожь. Она, наверное, нуждалась, все они нуждались, но могла бы, по крайней мере, быть поаккуратнее, взяв иголку с ниткой, привести свою юбку в порядок. Филипп стал понемножку обобщать свои впечатления о людях, с которыми здесь столкнулся. Теперь он не был так наивен, как в те, казалось, уже незапамятные дни в Гейдельберге, Теперь интерес его к людям стал глубже и осознаннее, у него появилось желание анализировать и оценивать. Но Клаттона, хоть он и встречался с ним ежедневно в течение трех месяцев, он знал не лучше, чем в первый день знакомства. В студии все считали Клаттона способным и думали, что его ждет большое будущее. Он придерживался такого же мнения, но в чем он себя проявит, не знали ни он сам и никто другой. До Аметрано он уже занимался в нескольких студиях, у Жюльена, в Академии изящных искусств, у Макферсона. Он дольше оставался в Аметрано, потому что здесь его никто не трогал, он не любил показывать свои работы и, в отличие от других молодых людей, изучавших живопись, не просил и не давал советов. Говорили, что в маленькой студии на улице компань-премьер, которая служила ему и жильем, и мастерской, у него были замечательные полотна, которые сразу принесли бы ему славу, если бы он согласился их выставить. Натурщики были ему непосредством, он писал натюрморты, и Лоусон постоянно рассказывал о вазе с яблоками, которая, по его словам, была настоящим шедевром. Человек он был взыскательный и, стремясь к чему-то, чего еще сам не мог назвать, вечно был неудовлетворен своей работой в целом. Только какая-нибудь деталь и порадует его подчас. Рука, нога, ступня в человеческой фигуре или стакан, чашка в натюрморте. Тогда он вырезывал и сохранял эту деталь, уничтожая остальное полотно. Поэтому, когда Клаттона просили показать его работу, он мог, не солгав, ответить, что у него нет ни одной оконченной картины. В Британии Клаттон познакомился с каким-то художником, о котором никто не слышал. Этот чудаковатый биржевой маклер в пожилые годы вдруг стал писать картины и целиком подпал под влияние его живописи. Отвернувшись от импрессионистов, он мучительно искал свою собственную манеру не только письма, но и видения мира. Филипп чувствовал в нем какое-то странное своеобразие. У Гравье, где они обедали, а по вечерам в Версай или в Клозери и Далила, Клаттон был молчалив. Он иронически поглядывал на собеседников и открывал рот, только чтобы сострить. Ему нравилось находить мишень для своих насмешек. Он радовался, когда под руку попадался кто-нибудь, на ком он мог поупражнять свой ядовитый язык. Он редко разговаривал о чем-нибудь, кроме живописи, да и то лишь с теми немногими, кого он считал достойными собеседниками. Филипп часто задумывался, есть ли в нем на самом деле нечто особенное. Скрытность, изможденный вид и язвительный юмор — как будто предполагали выдающуюся личность, но, с другой стороны, все это могло удачно скрывать душевную пустоту. Но вот с Лоусоном Филипп скоро подружился. У него был живой интерес к самым разным вещам, и это делало его общество приятным. Читал он больше остальных, и, хотя средства его были невелики, любил покупать книги, которые охотно давал другим. Так Филипп познакомился с Флобером и Бальзаком, с Верленом, Эредиа и Вилье де Лиляданом. Они вместе ходили в драму, иногда на галерку, в опера комик. Недалеко от них находился театр Одеон, и Филипп скоро заразился увлечением Лоусона трагедиями эпохи Людовика XIV и звучным Александрийским стихом. На улице Тедбу помещался концертный зал, где за 75 сантимов можно было послушать отличную музыку и в передачу выпить что-нибудь вкусное. Места были неудобные, зал тесный, дымный от дешевого табака, но все это не могло охладить их молодую жизнерадостность. Иногда они отправлялись в Бальбюлье, в этих случаях с ними шел и Фланаган. Он так безудержно дурачился и шумел, что заражал их своим весельем. Танцор он был отличный, не успевали они пробыть в зале и десяти минут, как он уже носился по кругу с какой-нибудь маленькой продавщицей. Всем ему ужасно хотелось обзавестись любовницей. Любовница — непременная принадлежной жизни всякого начинающего художника в Париже. Человеку, у которого есть любовница, уважают его собратья, ею можно хвастаться. Но трудность состояла в том, что у них едва хватало денег, чтобы прокорбиться с И хотя они себя и убеждали, что француженки очень практичны и вдвоем дешевле жить, чем одному, им нелегко было встретить молодую женщину, которая разделяла бы их взгляды на этот вопрос. Им оставалось только завидовать другим или злословить по поводу дам, которых содержали более обеспеченные художники. Трудно поверить, как сложно найти в Париже любовницу. Лоусон бывало познакомится с какой-нибудь юной девой и назначит ей свидание. Целые сутки он не находит себе места и описывает очаровательницу каждому встречному. Однако та и не подумает явиться в назначенное время. Лоусон приходил к Гравье поздно, в дурном настроении, и всякий раз восклицал: восклицала «Будьте напрокляты!» и это надуло. «Не понимаю, чем только я им не нравлюсь. Наверное, плохо говорю по-французски, а может, потому что я рыжий. Черт знает что, прожить больше года в Париже и не подцепить ни одной девицы. «Ты, верно, знаешь, чем их взять?» — говорил ему Фланаган. У него самого был длинный и завидный дон Жуанский список, и хотя они не верили всему, что он рассказывает, факты говорили, что он не слишком врет. Впрочем, Фланаган не искал постоянных связей. Ему предстояло пробыть в Париже всего два года. Он уговорил родных разрешить ему приехать сюда поучиться живописи, вместо того, чтобы поступить в университет. Но через два года ему нужно будет вернуться в Сиэтлл, и войти в дело отца, и, решив поразвлечься это время вовсю, он искал в любви разнообразие, а не постоянство. «Не пойму, как ты умудряешься их обкрутить со злостью?» — говорил Лоусон. «Даже совсем не трудно, сынок», — отвечал Фланаган. «Надо только идти прямо к цели. Куда труднее от них избавиться, вот где нужен такт». Филипп был слишком поглощен учением, книгами, которые читал, спектаклями, которые видел, разговорами, которые слушал, чтобы вздыхать о женском обществе. Ему казалось, что это от него никуда не уйдет и позже, когда он научится свободнее объясняться по-французски. Прошло уже больше года с тех пор, как они расстались с мисс Уилкинсон. И в первые недели своего пребывания в Париже Филипп был так занят, что не ответил на письмо, полученное от нее перед отъездом из Блэкстебла. Когда пришло другое письмо, он, зная, что оно полно попреков, а ему в то время не хотелось их выслушивать, отложил его, собираясь распечатать попозже, но совсем забыл и случайно наткнулся на него спустя целый месяц, когда шарил в ящике, разыскивая целые носки. Филипп смотрел на нераспечатанное письмо с ужасом. Он боялся, что заставил страдать мисс Уилкинсон и чувствовал себя скотиной. Однако теперь его горе, наверное, прошло или во всяком случае притупилось. Женщины любят преувеличенно выражать свои чувства. Слова у них отнюдь не обозначают того же, что у мужчин. Филипп твердо решил, что ничего не заставит его встречаться с ней снова. Он так долго ей не писал, что вряд ли стоило отвечать теперь. Он не стал читать ее письма. «Надеюсь, она не будет больше мне писать», — сказал он себе. «Она поймет, что все кончено. Как-никак, а по она годится мне в матери. Надо было думать, на что она идет». Часа два он испытывал легкие угрызения совести. Его решение было, конечно, правильным, но что-то помимо воли продолжало его тревожить. Однако мисс Уилкинсон и в самом деле больше ему не писала. Не оправдала она также его нелепых страхов и не свалилась в Париж, как снег, на голову, чтобы сделать его посмешищем в глазах друзей. Прошло еще немного времени, и он совсем о ней позабыл. Отрекся он и от своих прежних богов. Изумление, с которым он вначале смотрел на картины импрессионистов, перешло в восторг, и вскоре он заговорил с таким же жаром, как и остальные, о достоинствах Мане, Моне и Дега. Он купил фотографию этюда Энгера Кадалиски и репродукцию Олимпий. И то и другое было пришпилено рядом надумывальником, чтобы Брейс он мог любоваться красотой обеих картин. Теперь он знал определенно, что дамоне не умели рисовать пейзажа, и стоял с искренним восторгом перед учениками в эмаусе Рембрандта или дамой, укушенной блохою в нос Веласкиса. В действительности картина называлась иначе, но так прозвали ее у Гравье, чтобы подчеркнуть ее прелесть, несмотря на чуть-чуть отталкивающую внешность той, с кого писался портрет. Вместе с Рескином, Берн Джонсом и Отцом Филипп распрощался со своими котелком и аккуратным синим галстком в горошек, в котором приехал в Париж. Теперь он расхаживал в мягкой широкополой шляпе, повязывал шею черным бантом и накидывал на плечи плащ романтического покроя. Филипп разгуливал по бульвару Монпарнас, словно провел на нем всю жизнь, и прилежно обучался пить абсент. Он отращивал длинные волосы, и только злодейка природа, Глухая к извечным стремлениям юности, мешала ему отпустить бороду.